Глава 15. На следующий день. Мамуль. Тётя Люба передала свой фирменный заливной пирог с индейкой, стараясь говорить легко и непринуждённо, не решаясь подвести к главной теме. Обстановка не располагает к серьёзной беседе. Мы на скамейке во дворе реабилитационного центра, а рядом прохаживается Вячеслав Никитич, бессменный мамин-телохранитель. Чем ближе мы знакомимся, тем сильнее он мне нравится. Сдержанный, интеллигентный и строгий. Настолько добра в его глазах и тепла в каждом действии, что мама оживает и расцветает рядом с ним. Правда, вида не подаёт, держит дистанцию, храня верность мужчине, который ни во что её не ставит. При мысли об внутренности скручивает спазмом, а лёгкие парализует. Вчерашняя сцена всплывает перед глазами. Не отмахнуться от неё, не стереть из памяти. Ощущение, будто это не маму, а меня предали, растоптали, изволяли в грязи. Убили Веру в семью, которой я и так не стремилась, но сейчас боюсь её как огня. Никому нельзя доверять в этом мире, никого нельзя подпускать близко. Никто не умеет любить в горе. «Ты к Любе пошла ночевать из-за Семёна?» Хмуро спрашивает мама, устремив на меня испытывающий взгляд. Покосившись на врача, продолжает еле слышно. Он звонил мне утром. На меня жаловался. Горько усмехаюсь, откидываясь на деревянную выгнутую спинку и отворачиваясь. Наблюдаю, как дуновением осеннего ветра с раскидистого клена срываются пожелтевшие листья и кружатся в незателевом танце. Закусываю губу, когда они падают мне под ноги. Природа умирает, чтобы обновиться, а я застряла в вечной зиме и не могу выбраться. Да, мама подтверждает мои худшие догадки, но не успевая возмутиться, как она произносит неожиданно строго. Я сказала ему не лезть в твою жизнь. «Что?» Удивлённо вскидываю бровь и пристально смотрю ей в глаза. «Семён пообещал тебя больше не цеплять. Если не сдержит слово, сразу звони мне. Я найду способ на него повлиять». Нервно потирает ладони. Подаюсь вперёд и перехватываю их, пытаясь согреть. Ледяные. «Его не касается, с кем ты проводишь время. Передо мной ты тоже не обязана отчитываться. Но прошу тебя, будь осторожнее». Пытливый взор скользит по мне, медленно сканируя и считывая эмоции. «Я устроилась с няней», открываю правду, точнее, её наиболее удобную и приличную часть, благоразумно умалчиваю о предложении Виктора. «К мальчишкам-пятилеткам. Время от времени мне придётся оставаться с ними на ночь, чтобы присматривать. Ничего криминального, мам, меньше Семёна слушай». Отмахиваюсь. «Не буду». Кивает однако при этом вздыхает с облегчением. Видимо, отчим выставил меня последней шалавой. Тем не менее, выходные дни ты можешь проводить дома. Возвращайся, пожалуйста, не слоняйся по соседям. Это твоя квартира. Разве не Семёна? Уточняю с вызовом, вскинув подбородок. У нас с ним договор. Мать не выдерживает зрительного контакта, опускает голову, изучая листву под большими колёсами инвалидной коляски. Он не посмеет тебя выгнать. «Ты слепо веришь ему?» Жёстко перебиваю. «Зря. Вчера он как раз угрожал выселить нас обеих». «Я поговорю с ним об этом». Сдавленно сипит мама и дёргает шерстяную кофту на груди. Распахивает, будто ей жарко, хотя день сегодня сырой и промозглый. Больше не повторится. Подаю ей стаканчик остывшего кофе из нашей любимой кондитерской заставляю сделать глоток. «Давайте вернёмся в здание, Софья Павловна». Мгновенно реагирует врач и оказывается рядом, наклоняясь к ней. «Оставьте нас, Вячеслав Никитич, хотя бы на пять минут. Мне надо пообщаться с дочерью». «Это важно», — подчёркивает она с нажимом. Доктор тяжело вздыхает и, стиснув зубы, разворачивается к площадке с тренажёрами. Заводит разговор с одним из пациентов, однако боковым зрением присматривает за мамой. «Напрасно ты так с ним, он хорошо к тебе относится», — укоряю её. «Это лишнее», — бубнит приглушённо, словно чувствует себя виноватой. «Из-за Семёна?» Вспыхиваю с и от выпиющей несправедливости. «Не стоит он того!» «Он...» Сглатываю и выпаливаю на рваном вдохе. Он изменяет тебе. Вчера я застала его дома с девушкой примерно моего возраста. Собственно, поэтому мы и поругались. Осекаюсь, пропуская информацию о его грязных намёках в мою сторону. Достаточно для мамы потрясений. Она и так бледнеет, прижимая ладонь к груди. Хм. Ожидаемо. Я давно его подозревала. Какой мужчина будет хранить верность инвалиду? Цедит сквозь зубы, с трудом скрывая жгучую обиду. Одно дело догадываться, а другое знать наверняка. В том, что мама мне поверила, я не сомневаюсь. Собираешься дальше его терпеть? Позволишь ему вытирать об себя ноги? Взмахиваю повлажневшими ресницами. Ты заслуживаешь лучшего. На себя мне плевать. Меня волнуешь только ты. Квартира переписана на него, так что придётся смириться, пока что-нибудь не придумаем» сорвавшись, прячет лицо в ладони. «Боже, ну какая же я дура!» «Вообще не соображала, что делаю. Семён поклялся заботиться о тебе, а я жить не хотела». «Не смей так говорить!» Порывисто обнимаю её, поглаживая по спине, а сама глотаю солёные слёзы. «Ты мне очень нужна! Ты, а не жильё! Я в жизни сама всего добьюсь, но без тебя точно не справлюсь. Ближе у меня никого нет, мам!» «Не будь эгоисткой! Борись!» — повышаю голос. Тяжёлые шаги и предупреждающие покашливания заставляют нас оторваться друг от друга. Успокаиваемся обе, синхронно стираем влагу со щёк, выдавливаем из себя вымученные улыбки. Встретившись взглядами, расслабленно смеёмся, как в зеркало смотрим. Одинаковые, родные. «Добрый день, Назар Егорович! Приветствую доктора, который взволнованно изучает нас, спрятав руки в карманы, убедившись, что мама в порядке, смягчается». «София Павловна, вы не забыли, что сегодня должны успеть переехать в новую палату?» Снимает её коляску с тормоза, заходит маме за спину, чтобы перехватить управление. «Вы прощаетесь. «Что?» — подскакиваю со скамьи. «Куда?» — спешу следом за ними. выселяете из ВИПки!» «Я доплачу, прошу вас, подождите!» Касаюсь локтя Богданова, и он останавливается. «Нет, что вы, Лилия, я бы без предупреждения такого не сделал. Всё по плану, не беспокойтесь», — горячо заверяет меня. Просто освободилась более комфортная палата. Люкс, можно сказать, президентский. Шутливо ухмыляется, толкая коляску. «Для леди». Мама оборачивается, изумлённо пожимает плечами и одними губами лепечет. «Я думала, это ты организовала». «Так, на какие деньги?» «Не унимаюсь. Назар Егорович, сколько я должна?» «Ничего не нужно, Лилия». Передёргивает плечами, будто я задаю неудобные вопросы. «София Павловна, вы утром не завтракаете, пока не сдадите анализы. Переключается на мать и небрежно бросает. Начнём собирать документы и готовиться к операции». «Как?» «Ахаем в унисон с мамой». Какая сумма необходима? Мы же ещё не договорились. Шиплю, чтобы слышал только доктор и часто дышу, ускоряя шаг. Вдруг мне не хватит. Мы пока что просто начнём. Процесс муторный. Чеканит он, заканчивая разговор. На меня не смотрит и в целом ведёт себя подозрительно. Пока, дочь успевает махнуть мне рукой мама, пока Богданов везёт её по пандусу. Растеряно киваю в ответ, провожаю их взглядом вплоть до входа в центр. Когда они скрываются внутри, я возвращаюсь на площадку. Направляюсь прямиком к врачу-реабилитологу, но он собирается ретироваться. Натянуто улыбнувшись, мне поворачивает к зданию. «Вячеслав Никитич, стоять!» Цепляю его за рукав. «Хотя бы вы не станете мне лгать, что происходит? Я чувствую, от меня что-то скрывают». «Лиля, меня Богданов четвертует». Бегает глазами по территории, будто директор может выскочить из ближайшего куста. «Я буду нема, как рыба!» — шепчу умоляюще. «Не выдам вас, мамой клянусь!» «Не надо мамой!» — выставляет ладони. «Что ж, ладно!» — отводит меня в сторону, подальше от пациентов. Один человек согласился оплатить операцию Софии. Деньги уже поступили на счёт. «Кто он?» «Я ли онемевшими губами?» «Кажется, заранее знаю ответ, но это не укладывается в моей голове. Неужели он настолько уверен в себе?» «Ваш будущий муж...» Вячеслав Никитич делает паузу, во время которой мои глаза от шока превращаются в два блюдца. «Виктор Воскресенский. Он был здесь вчера». З «Зачем?» Глупейший вопрос солетает с губ. «Цель Воскресенского четкая и ясная, как Божий день» и не имеет ничего общего с благотворительностью. Как бы мне не хотелось верить в искренность его намерений, но больше похоже на тонкий расчёт. Операция «мама» оплачена, «маховик» запущен, так что я не смогу отказать. Не в моей природе брать что-то, не оплатив, не в привычках Виктора помогать безвозмездно. В мире бизнеса, в котором он вращается, всё решают деньги и взаиморасчёт. «Не знаю деталей, Воскресенский просил не афишировать. После встречи Богданов раздал поручение касательно вашей матери и приказал молчать о его визите», — сообщает Вячеслав Никитич. «И это немного не вяжется с моей теорией. Впрочем, может, Воскресенский хотел сообщить мне новость лично и сразу поставить перед фактом, перерезав любые пути отступления, вынудить экстренно принять решение, выгодное ему?» «Спасибо». — шепчу вслед уходящему доктору. Почувствовав слабость в ногах, опускаюсь на ближайшую скамейку. Запрокинув голову, впиваюсь пустым взглядом в красно-жёлтые кроны деревьев. Сквозь поредевшую листву пробивается по-осеннему нежный луч солнца, падает на лицо, скачет зайчиком по щекам. Морщусь, прикрыв один глаз, и кривлюсь в некоем подобии улыбки. «Надо решить, что делать». Шумно выдыхаю, мысленно встряхнув себя и собрав ничтожные остатки иссякающих сил. Срываюсь в истеричный хохот. Согнувшись чуть ли не пополам, прикрываю лицо холодными ладонями. То ли смеюсь, то ли уже плачу. Я в ловушке. Исход очевиден. Воскресенский был прав, когда сказал, что мы нужны друг другу. Не знаю, как я ему, но он мне жизненно необходим, точнее, его финансы и покровительства. Продажная тварь. Ругаю себя с усмешкой. Да и к чёрту всё. Подрагивающей от нервного возбуждения рукой, нащупываю телефон в сумке, на автомате нахожу номер Воскресенского, набираю его лихорадочно, чтобы не передумать. Прокручиваю в голове наш гипотетический диалог и в каждой версии остаюсь побеждённой. Я готова сдаться и подчиниться без лишних слов, но долгие гудки не позволяют мне этого сделать. Звонок обрывается. Потом ещё один. Следующий постигает та же участь. Вызываю контакт снова и снова. Телефон горит в моих руках. Нервы натянуты, как тонкие струны. И с треском лопаются, когда звучит щелчок соединения. Клиника. Добрый день. Недовольно, с оттенком раздражения здоровается женщина. Виктор Юрьевич общается с врачом и не может подойти к телефону. Пожалуйста, перезвоните через полчаса. Не успеваю ничего сказать, лишь открываю рот, как она отключается. Кажется, женщина не имела права отвечать, однако я достала её повторяющимися звонками. Кто она для Виктора? Гипнотизируя взглядом потухающий дисплей. Соображаю туго. Приходится прокручивать слова грубой женщины по кругу, воспроизводя каждое в сознании. Клиника. Врач. Что-то случилось с мальчишками? Леденею от ужаса, лишь подумав о них. Настойчиво звоню опять. От переживания не могу оставаться на месте. Шагаю вдоль аллеи, считая плитки под ногами. Как только появляется связь, я рявкую в трубку так грозно и резко, что поблизости щебетом разлетаются птицы. Не смейте отключаться! Что случилось с детьми Воскресенского? «Какие дети?» — теряется медсестра приёмной, если я правильно поняла. Причём тут они. Виктор Юрьевич приехал на приём к своему лечащему врачу. «А что с ним?» Вырывается, прежде чем я закрою ладонью рот. Это лишняя информация, меня она не касается. На линии повисает пауза. Я молчу, потому что никак не могу сложить картинку в голове, а она, надеюсь, не заблокировала телефон? «Кем вы ему приходитесь?» — доносится спустя время, вкратчивая и с подозрением. «Я его жена. Выдаю смело и вновь ругаю себя за импульсивность. Лилия Воскресенская» краснею то ли от собственной лжи, то ли от того, что она может превратиться в правду. С другой стороны, мне не за что винить себя. Вчера Виктор представился моим мужем, а сегодня я использую его же козырь. Мы квиты. «Хм, тогда вы должны быть в курсе», — резонно отмечает медсестра. «Извините, это врачебная тайна. Я не могу озвучить его диагноз по телефону. Если хотите, я передам Виктору Юрьевичу, что звонила жена, и он... «Не надо, я...» «Испуганно выпаливаю. Я сама перезвоню. Как вы и рекомендовали, через полчаса. Извините за беспокойство. До свидания». «Всего доброго. Будьте здоровы», — бросает дежурную фразу. Остаюсь наедине с противоречивыми, терзающими душу эмоциями. Под ногами будто землетрясение в десять баллов. В груди неистовый ураган, ломающий ребра. В раскалывающейся голове один вопрос. «Что с ним?»